Стороны моря прошли под домом кончи. Дом в ожидании дня, который, быть может, пробудит его первым на всем побережье, был невыразителен и замкнут. Не останавливаясь, Джанину резко повернул налево. Пойдем по проселку, объяснил он. Поднимемся вверх по реке. Идет. Высоко на насыпе качались травинки. Стефану стал различать серый подсумок Джанино. Именно таким он ему показался на пороге освещенной комнаты. Карабкаясь за Джанино, Стефана представил его высокие башмаки, в которые были заправлены брюки. «А я в куртке, как вчера», — сообщил он чуть позже. «Главное — не испачкаться». При первых проблесках зари они под ивами наотмели все еще продвигались вглубь. Ружье на спине Джанина качалось при каждом его шаге. Над их головами перемешивались облака и розовые вспышки зари. Плохое время для охоты, сказал Джанино, не оборачиваясь. Уже не лето, но еще не осень. Может быть, попадется какой-нибудь дрозд или перепел. А Мне все равно, я-то стрелять не буду. Они оказались между двух холмов, где Стефана никогда не бывал. Из сумрака стали проступать травы и редкие кусты. Голая вершина холма высвечивалась на ясном небе. «Еще лето», — произнес Стефану. «Я предпочел быть дождь и ветер. Тогда появились бы куропатки». Стефан хотел бы присесть и понаблюдать, как из неподвижности рождается заря. То же небо, те же ветки, тот же склон побледнеют, а потом покраснеют. Когда идешь, картина изменяется. Не заря возникает из предметов, но предметы из нее. Стефана нравилось наслаждаться небесной лазурью, только из окна или стоя на пороге. «Каталана, давайте покурим!» Пока Стефана закуривал, Джанинно изучал верхушки деревьев и кустов. Из зарослей раздавалось одинокое щебетание. Стефано сказал, — Вы, каталана уверены, что со мной была женщина? Джанина повернулся к нему с искаженным лицом, приложив губам палец. Потом улыбнулся, как бы отвечая. Стефана бросил спичку в мокрую траву и попытался сесть. Наконец Джанино выстрелил. Он выстрелил в небо, в утро, в убегающие потемки, и последовавшая тишина показалась солнечной. Глубокая тишина призрачного полдня над неподвижными полями. Они вышли на прогалину. Теперь первым шел Стефана, внимательно прислушиваясь. «Пойдем на холм», — предложил Джанино. «Там будут перепелки». Они поднимались по голому, желтоватому от стерни склону. Попадалось много камней, и круглая вершина была не так высока, как далека. Стефан рассматривал на обочинах длинные фиолетовые трепещущие стебли. «Вы никогда сюда не поднимались?» — спросил Джанино. «Это наша земля. Не дает нам даже дичи. Но у вас есть море, которое дает рыбу. У нас есть и красивые голенькие перепелки. Единственная охота, которая может увлечь...» «Может быть, поэтому вы другим и не занимаетесь?» — ответил, задыхая Стефану. «Хотите выстрелить?» «Туда, за тот камень. Там перепелка. Стреляйте!» Стефана не видел, куда стрелять, но Джанино дал ему в руки ружье, потом прицелиться, приблизив свою щеку к его. Действительно, после грохота что-то улетело. «Не умею я», — сказал Стефану. Джанину забрал у него ружье и еще раз выстрелил. «Попал!» — произнес он. «Вы ее подняли на крыло». Разыскивая перепелку в высохшей траве, они услышали отзвук далекого сухого выстрела. «Еще кто-то развлекается», — сказал Джанино. «Вот она! Я ее только ранил». На земле вздрагивал коричневый, как и другие, камень — Джанина подбежал, схватил его и, выпрямившись, ударила землю. Потом подобрал и протянул Стефану. А вы жестоки, заметил Стефана. Фу, какая жара! ответил Джанина, вытирая шею. И тут подул свежий ветерок, стебли на обочинах заколыхали. Стефан отвел глаза и увидел далеко над морем солнце. Пошли, сказал Джанина, засовывая птичку в подсумок. Им больше ничего не встретилось, и, вспотевшие и уставшие, они спустились к котмеле. Деревья и кусты колебались, отбрасывали тени. «Сейчас покурим!» — протянул Джанино, присаживаясь. Солнечные лучи струились косо, заполняясь дымом и превращая его в муаровый шелк. Джанино едва размыкал губы и голубой дымок выходил медленно, как бы сгущая в свежем воздухе и испуская горький запах ивы. — Вы знаете, что такое у нас перепелка? — спросил Джанино, зажмуривая глаза. Стефана несколько мгновений смотрел на него пристально. — Такой охотой я не занимаюсь, — бесстрастно процедил он. Джанина лукаво улыбнулся и пошарил в подсумке. «Возьмите, инженер. Вы ее почти убили». «Нет». «Почему?» «Вам ее приготовит ваша хозяйка». «Ну, дочка ее. Берите». «Так она сможет сказать, что подавала вам перепелку». В ответ Стефана сказал, «Она ваша, Каталона». Разве у вас нет никого, кто смог бы подать вам перепелку? Джанина беззвучно рассмеялся. Инженер, берите. На лице у вас написано, что вы не переварили свою перепелку. Это вам придется по вкусу. Но ее нужно поперчить, так как у нее привкус дичи. У меня такое ощущение, будто я наставил вам рога, ответил Стефано, отталкивая руку Джанину. Джанина усмехнулся в бородку, смешав прожилки солнечных лучей. Если вам нравится, то почему бы и нет? Никто не сможет вам помешать. Неожиданно Стефано почувствовал себя счастливым. Он почувствовал, что освободился от тела Елены, понял, что будет этим заниматься в свое удовольствие что будет ее удерживать или отталкивать одним ленивым движением. Такая простая мысль, что в каждой женщине заключена перепелка, развеселила его. Он ухватился за эту мысль, чтобы запомнить ее навсегда, прекрасно сознавая, что любой пустяк сможет развеять радость, которая ни на чем не основана. Непривычное время, остановка времени, привычное утро с купанием в море и его сидение в астерии, увиденное издалека и зависящее от одного жеста, вызывали у него эту радость. Было достаточно джанину, рассвета, мысли о конче. Но уже другая мысль, мысль о том, что достаточно повторить мгновение, чтобы почувствовать себя счастливым, Ведь так и рождаются пороки. Рассеивало чудо. И конча, перепелка, и конча, перепелка, счастливо и взволнованно повторял он. Когда они возвращались под палящим солнцем, Стефана знал, что прохлада никогда не отделится в его душе от этой глупой мысли. Словечко с хитрецой в шутке Джанино навсегда воплотилось в тело кончи. Он почувствовал, что только из-за этого словца полюбил этих людей эту землю. «Извините меня, Джанино!» Но его прервала выскочившая на тропинку охотничья собака, которая побежала к Джанину. «О-ля-ля! Пьерино!» закричал тот, хватая собаку за ошейник. Впереди раздался голос. Там, где тропинка соединялась с со сбегавшей с горы проселочной дорогой, их... С ружьем и в накидке поджидал фининспектор. инспектор Собака радостно подбежала к нему. Возвращаясь, они вместе пошли по проселку. «Так и вы, охотник!» — завопил Джанино. Стефана припомнил его без шапки, драчливого и раскрасневшегося на том празднике, вечером. Сейчас у него был печальный, как и его желтые петлицы, взгляд. «Рад встрече!» — сказал он. Пьерин щурил один глаз и повернулся к Джанино. «Одного из вас я видел. Когда?» Стефана подумал о громогласных хриплых воплях, которые этот молодец обращал к звездам до того, как загреметь в канаву. Так что не только группка девушек, которых вел священник, но даже Винченцо и другие, оравшие до этого песни, скатились со склона как бы убегая от обвинения в соучастии я спрашивал каталона почему он не пришел на праздник сказал стефана мне кажется вы хорошо повеселились каталона немного не в себе ответил пьерино стефан ответил естественно кто еще в этой деревне не пьет слишком жарко мы более невинны продолжил стефана из двух зол мы отдаем предпочтение вину джанину мрачно молчал перину довольно улыбнулся от вина все косточки болят клянусь не думал что засну таким горячим а проснусь таким замерзшим сами виноваты ответил стефана надо было захватить в канаву одну из девушек священника «А вы так и поступили?» «Я — нет». «Я слушал вас, когда вы орали, что находитесь в Моремме и звали Буйволов». Джанина рассмеялся, Пьерина усмехнулся и подозвал собаку. «Печальная деревня!» — чуть позже пробурчал он. «Тот, чтобы было весело, нужно основательно надраться». В этот полдень, когда Стефана был один в комнате, он растянулся на кровати, но не только из-за скуки. Его жалкие книжки на столике ни о чем ему не говорили. Он был так далек от своей работы. Ведь это было так давно. он подумал о бутре, о своей радости, от которой у него остался привкус женского тела, который он в печали всегда сможет припомнить». Если Элена не пришла в тот вечер, значит, он победил. Ведь они договорились, что она больше не будет устраивать ему сцен, неизвестно чего боясь. Она согласилась удовлетворять его тело и ни о чем его не просить. Ближе к вечеру он проснулся в неподвижном прохладном воздухе, разбудившем его. Сначала он обрел деревню, а потом самого себя, как будто бы он еще спал, а тихая жизнь детей, женщин и собак проходила в вечерней прохладе. Он чувствовал себя безответственным и легкомысленным, почти как жужжащий комар. Вероятно, прозрачная площадка перед морем на закате была желтой. Перед остырей собрались все, приготовившиеся к игре и вежливой беседе. Но он не пошевелился, чтобы удержать этот миг чтобы из глубины души медленно всплыла некая еще более прекрасная определенность. Пусть он больше не будет спать, и пусть этот покой станет реальностью. Пусть тюрьма будет теперь такой далекой, чтобы в полусне он смог спокойно туда вернуться». У Елены глаза, как и голос, были мрачными и недовольными. Во мраке и опьянении их вечерних встреч он их почти забыл, но такими Стефана вновь увидел эти глаза на следующее утро. Вечером в тревоге он отправился в лавку ее матери, чего раньше избегал, чтобы дать понять Елене, что помнит о ней. Но Елены не было. А с закутанной и неподвижной старухой, говорившей на местном диалекте, они с трудом понимали друг друга. Стефана оставил маленький горшок для молока, больше напоминания, чем предлог, чтобы Елена принесла его ему на следующий день. До этого Стефана брал молоко рано утром у Казапаса, который проходил мимо со стадом. «Элена пришла, когда рассвело» и когда Стефана уже жевал кусок сухого хлеба. Она робко, с горшком в руках, остановилась на пороге, и Стефана понял. Ее смущало, что она может застать его в постели. Стефана попросил ее войти и улыбнулся ей, забирая у нее горшок и украдкой лаская руку, чтобы она поняла, этим утром им не придется закрывать ставни. И Елена улыбнулась. «Ты меня еще любишь?» — спросил Стефану. Элена, смешавшись, опустила глаза. Тогда Стефана сказал, что ему приятно немного побыть с ней, даже не целуясь, ведь она думала, что ему от нее нужно только это, и пусть она простит, если он был с ней грубоват и вел себя как дикарь, но он так долго жил один, что иногда всех ненавидит». Елена мрачно, но с умилением глядя на него, произнесла Хотите, я приберу вас. Стефана, смеясь, взял ее за руку и сказал Почему ты ко мне обращаешься на вы? Обнял и поцеловал, а Елена вырвалась из его рук, потому что дверь была открыта. Потом Елена спросила Хочешь, я подогрею молоко? А Стефана ответил, что этим занимаются жены. Я столько раз это делала, — недовольно заметила Элена, — для того, кто меня даже не благодарил. Стефана сел на край кровати и, слушая ее, закурил сигарету. Было странно, что эти горькие слова изливаются из тела, прикрытого коричневой одеждой. Ставя кастрюльку на печку, Елена жаловалась на своего прежнего мужа. Но Стефана не удавалось совместить этот голос и робкие взгляды с воспоминанием о неистовой близости, окутанное сладковатым козьим запахом, поднимавшимся от печки. Элена делалась вполне сносной, становилась обычной доброй женщиной, нелюбимой, с присутствием которой смиряешься как с курами, метлой или служанкой. И теперь, поддаваясь обману, что, мол, между ними ничего не было, кроме неяркой вспышки чувственности, Стефана мог поддерживать разговор и наслаждаться в глубине души неожиданным покоем. Елена начала убирать комнату, согнав Стефана с кровати. Он выпил свое молоко, а потом стал заворачивать плавки в полотенце. Елена подметая, добралась до ящика с чемоданом, провела вокруг него метлой, подняла глаза и резко сказала... Тебе нужен шкафчик для белья. Ты должен распаковать свой чемодан. Стефана от удивления не нашелся, что и возразить. Столько времени нераспакованный чемодан пролежал наверху, оставалось только закрыть его и уехать. Но куда? Так он объяснил и Джанино, имея в виду тюрьму, имея в виду тот документ, что мог прибыть, И на него вновь надели бы наручники и услали бы Бог знает куда. Сейчас он об этом больше не думал. Пусть лежит, где лежал. Елена со своей привычной сердитой заботливостью взглянула на него. Стефана чувствовал, что не может уйти так, что в завершении утра нужно немного любви, но вместе с тем не хотел, чтобы это стало привычным, поэтому в нерешительности застыл на пороге иди иди покраснев сказала елена иди купаться ты как на иголках ты видишь что утром мы одни пробормотал стефану ты будешь приходить по утрам элена как бы отвечая уклончиво махнула рукой и стефана тотчас ушел дни были еще настолько